Глава 5 Цунами. том их прибыл на базу одновременно с Богдановым, ничуть не удивившись этому. Лифт стремительно вынес их на верхний горизонт гигантского сооружения и выбросил у входа в зал оперативного управления и связи с селекторами УАЗ. Полукупол зала был размером с большой театр, но благодаря видеопластическому эффекту казался бесконечным. Богданов отстал – Танислав прошел к рядам главных пультов, над которыми мерцали виомы оперативной связи с другими центрами УАЗ, с патрулями, со станциями «Спас на Земле», на других планетах и в космосе. Несмотря на избирательное звуковое поглощение, в зале стоял легкий гул человеческих переговоров, писк и стоны зумеров, таймеров, гудки и звонки сигнальной и передающей аппаратуры. Возле пультов видеоселектора уже толпились начальники других отделов, руководители оперативных и спасательных групп, начальники секторов, в том числе и Керри Йос. Командовал селектором коричневой лицей Владибор Дикушин, начальник первого сектора, к которому относилась служба безопасности космических сообщений Солнечной системы. «Ну что?» – негромко спросил Томах у Керри Йоса. «Идет информпоиск», – ответил рассеянно Керри. Антипротонное излучение само по себе не возникает. Запросили службу Солнца. Может, проморгали хромосферную вспышку? «Едва ли», — сказал подошедший с озабоченным видом Богданов. «Обычно о вспышках на Солнце предупреждают заранее. Наблюдатели за нашим светилом работают аккуратно. Тут что-то иное. Кстати, как тебе интуиция Грехова? Тебя тоже он разбудил? Кто же еще? Да, тезка, не потерял формы». Только и он не сказал бы, откуда в квадрате треугольника антипротоны. «Что-то многовато сегодня народу здесь. Твоих рук дело?» Я сразу дал «ВВУ-экстра» по управлению и позвонил Дикушину. Как видишь, не напрасно. Сноска. «ВВУ» — штатно разработанная форма тревоги по сигналу внезапно возникшая угроза. Вдруг в группе людей, стоявших у панорамного во всю стену Виома, произошло общее движение — Кто-то вывел оперативную связь на динамик интеркома, и под потолком зала зазвучал искаженный расстоянием и перегрузками голос. «Подойти к обсерватории не могу, защита течет, радиация вне всяких норм». Главный Виом показывал искристую бездну. Звезды зигзагами исчерчивали ее, и Томах представил, какие эволюции выполняет спасательный кок, повинуясь пилоту. «Что с обсерваторией?» Так глухо на весь зал спросил Дикушин. «Обсерватории не существует. Вижу часть отсека обеспечения и блок-антенн. Остальное — облако радиоактивной пыли. Возвращайся. К тебе сейчас подойдет панцирник Федотова. Копаться в радиоактивной пыли — его работа. Возьми еще один шлюп и прочеши трассу по вектору треугольника. Возможно, отыщутся пострадавшие». Начальник сектора обернулся к обступившим его людям. «Закончили поиск? Что это такое?» «Это космотрон-коллайдер», — тихо ответил один из операторов. «Три часа назад там начали эксперимент с антипротонной накачкой. Все было нормально. На вызовы никто не отвечает. А по данным измерениям, излучение, уничтожившее обсерваторию, полностью совпадает с характеристиками пучков космотрона». Дикушин остался бесстрастным, только слегка раскосые глаза его превратились в узкие щелочки, словно он пытался разглядеть что-то за стенами зала. Свяжитесь с научным центром. Нужны точные данные максимального пучка. Скорость, масса, градиент ослабления, радиант расхождения. Уже все известно. Вмешался с третьего ряда пультов человек, вязанный без рукавки. Луч, воткнись он в Марс, способен содрать с него атмосферу и превратить в гладкий бильярдный шар. Наступила тишина. Все взгляды вернулись к Дикушину. Тот молча повернулся к своему командирскому пульту и сел в кресло. внимание патрулю уаз зон юпитера пояса астероидов марса и свободного пространства в секторе треугольника подготовить средства к перехвату антипротонного пучка дикушин кинул взгляд на оператора слева расчет координат точки перехвата быстро взгляд через плечо расчет оптимального экрана для перехвата системе под 5 минут сноска под пост оперативного дежурства пост 49 принял. Время подхода — час, час девять. Патрулю. Время подхода — один час. Через пять минут получите характеристики защитного экрана. Готовьте энерготрассы. Принято. Готовность к старту — 10 минут. Системе ПОД обеспечить прохождение сведений операции всем исполнителям вне очереди. Где начальник марсианской зоны? Обернулся Дикушин. Из-за спин вышел кряжистый медлительный Савин. Он был угрюм и озабочен. Какие хозяйства затронет антипротонный луч? Оператор подсунул Савину расчет траектории антипротонного пучка, произведенный по данным патруля. «Сейчас», — Савин подумал, выпить в губы. Коридор входа в систему развед кораблей уже задет. Затем идет СПАС-7, рабочая зона завода безгравитационного литья, большой телескоп, детский полигон, что еще? Сектор пассажирско-туристских сообщений «Примарсиане». Это, пожалуй, наиболее серьезное из всего. Вполне достаточно, чтобы Дикушин не договорил. Он знал степень ответственности спасательной службы. Очередь «Спас-7» наступит минут через 20 а потом пойдет такая густая мешанина сооружений, что треск будет слышен по всей системе. Савин промолчал. В данный момент он ничем не мог помочь руководителю сектора. «Сколько времени дают расчетчики на монтаж экрана для остановки луча?» Подошел к декушину Керри Йос. «Час». отрывисто бросил тот, вернее, минут пятьдесят, учитывая время выхода в точку монтажа и доставки материалов. Это максимум того, что может дать патруль, если он не успеет. Представляешь силу удара солнечного протуберанца? Ты, кажется, говорил, что на пути луча Спас-7. Ну? Керри Йос почесал горбинку носа. На Спасах, кажется, имеется собственный реактор средней мощности, кварк-кисон. Да не тяни ты душу! «Что, если попробовать взорвать Спас навстречу лучу? Взрыв создаст контрволну энергии». Дикуша не дал ему договорить. У него не было времени ни на анализ предложения, ни на благодарность за помощь. «Аварийную волну! Срочную связь с седьмой станцией!» Только Богданов заметил внезапное волнение Станислава Томаха, который слышал весь разговор. «Ты что?» — негромко спросил Никита. «На Спас-7 сейчас сидит Филипп», — также тихо ответил Томах. Богданов еле слышно присвистнул. Антенны поймали еще один сигнал «СОС», и хрусталёв накричал на помощника, перепутавшего в волнении каналы запроса-ответа. Филипп предложил было свою помощь, но его попросили убраться из зала и не мешать, и он с грустью признал всю нелепость своего положения. В который раз в тесноте Виома раскрылось знакомое Филиппу, по словам томоха пространство зала оперативного управления «УАЗ». На переднем плане располагались ряды пультов. Над одним из них навис высокий человек в белой форме официала управления с жестким, словно рубленным лицом и прищуренными глазами. Филипп не сразу узнал в нем одного из охотников, с которыми ему привелось познакомиться в лесу на берегу Западной Двины. Это был Владибор Дикушин. хрусталёв видимо, ориентировался мгновенно – Он тут же заученно отрапортовал о принятых мерах, а также о количестве сигналов СОС, которые выловила станция, чем вызвал невольное оживление в группе спасателей всех рангов, стоявших за спиной Дикушина. «Прекрасно», — сказал начальник сектора Суха, не выказывая удивления при виде Филиппа. «Слушайте приказ. Экипажу немедленно покинуть станцию на резервном Коге». «Старшему смены обеспечить переориентировку командных цепей станции с тем, чтобы в нужный момент произошел направленный взрыв реактора. Все!» «Что?» — удивился хрусталёв «Зачем?» «Взрыв реактора создаст контрволну энергии», — пояснил Керри Йос. Он стоял ближе всех к Виому. «Эта волна, по расчетам, ослабит плотность антипротонного пучка раз в 10-12». «Понятно», — хрусталёв говорил с заминкой, словно ему что-то мешало, — «И сколько времени в нашем распоряжении?» «Около 20 минут. За этот срок надо составить программу координатору станции и эвакуировать персонал. Поспеши с эвакуацией. Кок у вас один?» «Есть еще орех». Орехом на жаргоне спасателей называлась капсула индивидуальной защиты, имеющая собственный двигатель. «При необходимости в ней могли уместиться двое не слишком громоздких мужчин». «Отлично». «Орех останется для того, кто покинет станцию последним». У Хрусталева вспотел лоб, хотя внешне он держался неплохо. «Тогда это для меня». Керри Йос убрался из Виома. Подошел Томах. «Возьми из бригады обслуживания любого БС-механика. Он переориентирует цепи по указке центра. Быстрее ли он? У нас почти нет времени. Уходи следом на Орехи». хрусталёв потянулся к микрофону внутренней связи, но Филипп опередил его. «Не надо никого искать, я сделаю». Томах посмотрел на него из виома странным взглядом, Филипп понял его по-своему. «Не беспокойся, Станислав, я справлюсь». «Не сомневаюсь», — буркнул тот, отворачиваясь. команду эвакуации с облегчением сказал Рафаэлю хрусталёв и помощник, виновато разведя руками, исчез в люке. Дикушин коснулся нескольких клавиш сенсоров на панели селектора и негромко произнес «Внимание!» экстренное сообщение всем ТФ-станциям опознавательной сети УАЗ. Кораблям в квадрат-векторе треугольника покинуть зону с немедленным отлетом в порты назначения. Правительству и техническому совету Марса принять меры к эвакуации приграничных районов по вектору треугольника. К орбите приближается радиоактивное облако. Срок эвакуации полтора часа. Патрулю УАЗ приступить к монтажу поглощающего экрана. Ответ кодом. Конец. Дикушин повернулся к молчаливой группе спасателей. «Всех, кто не участвует в операции, прошу вернуться к исполнению непосредственных обязанностей. Вам, Савин, придется помочь отрядам эвакуации. Главное, не допустить паники. Это будет пострашнее самого взрыва, ясно?» Савин кивнул и исчез так быстро, словно растворился в воздухе. Исход событий теперь зависел от скорости выполнения операции и умения организовывать людей. Спасатели стали постепенно расходиться, остались только дежурные операторы, инженеры и диспетчеры командного комплекса. «А вам что здесь надо?» – заметил Дикушин Томаха и Богданова, пристроившихся в углу за первой линией пультов. «Безопасники мне пока не нужны». на спас семь наш друг», – Станислав кивнул на ВИОМ связи со станцией. стажёр отдела, мы подождем». Дикушин шевельнул каменными желваками «Этот, что согласился перемонтировать управление?» «Я думал, что он из экипажа спас. Каким образом он там оказался?» «Стажировка на терпение в обстановке сенсорной депривации. Умники!» «Расхлебаем эту кашу, я с вас спрошу, почему вам вздумалось стажировать безопасника на спас?» Дикушин отвернулся к оператору. «Дайте мне прямую связь с ВКС». «Я уже в курсе», — сказал появившийся в зале видеопризрак заместителя председателя ВКС Числава Прошибилла. Он вышел из объема передачи и пожал руку Дикушину. Причины катастрофы неизвестны. Расследованием причин уже занимается отдел безопасности, но причина должна быть из рук вон. Космотрон был защищен от всех мыслимых случайностей. Значит, не от всех. Пршибил, прижал губу пальцем. У него была странная манера при разговоре быстро и сильно жмуриться словно от солнца, особенно в минуты волнения. Дикушин покосился на Томаха, подошедшего ближе. нцник федотова заметил недалеко от эпицентра взрыва космотрона необычный обломок похоже старинный спутник или ракета предполагаешь столкновение не знаю жертвы восемь человек Космотрон», — угрюмо сказал декушин отводя глаза и 5 обсерватория полюс плюс 42 пропавших без вести какая страшная цена невольно прошептал пошибил какая цена? «Пойду-ка приготовлю орех», — сказал хрусталёв маившийся от безделья. «Не возражаешь? Здесь я тебе не помощник». «Давай», — кивнул Филипп, залезая с головой во внутренности пульта с лазерной насадкой для перепайки БС-переходов. Перед ним светилась схема перестройки цепи управления реактором станции, переданной с базы, и он изредка бросал на нее взгляды, хотя и так уже запомнил, что необходимо сделать. «Луч вышел точно вам в лоб», — сообщил Томах, сменивший Дикушина у Виома связи. «Никакой корректировки положения не потребуется. Диаметр луча около 200 километров. Радиант расхождения — полторы секунды дуги». «Знаю», — глухо отозвался Филипп из утробы пульта. «Сколько времени в нашем распоряжении?» «Минут 13 а то и все 14 «Успею. Осталось сблокировать узлы и вывести за пределы схемы автомат-защиты. Запуск внешней программы — ваше дело. Остальное сделают автоматы». Томах помолчал, нервно пригладил волосы на затылке, чего с ним никогда не было, и сказал. «Монтажники закончили первое кольцо экрана, осталось еще два. Не успеешь, бросай все к чертям и давай деру. Скорость у ореха черепашья». Филипп оторвался от работы, глянул на черный диск на центральным пультом. «Я уже вижу луч, красивая хвостатая звезда по оси пеленгатора. Знаешь...» — Филипп не договорил. «В зале станции взвыла сирена». На пульте зажегся алый квадрат. Толчок в спину едва не выдернул Филиппа из кресла. «Что там у вас? Что случилось?» — донесся угасающий голос Томаха. Объем передачи пошел цветными радужными кольцами, так что главный зал УАЗ утонул в помехах. Виом прояснился через минуту, хотя голос томоха оставался таким же слабым, словно он говорил из-под земли. «Что произошло, Филипп? Что молчишь?» «Не знаю». — растерянно сказал тот, сдерживая на спине пресс тяжести и удивляясь этому. — Крен какой-то. И вдруг понял. — Да это же станция включила двигатели. — Ты включил? — Нет, не касался. Слева на ручке кресла черная клавиша под колпачком. Разбей и нажми быстрее. Филипп ребром ладони разбил прозрачный колпачок над черной клавишей, нажал. Тотчас же его кинула вверх, Тяжесть исчезла, вернее, исчезла перегрузка, вызванная ускорением, но психологическая отдача действовала не хуже физической. Двигатели станции вырубились, алый квадрат погас, зажглись голубые огни на табло координатора. «Отбой 0 доложил координатор. «Прошла команда «Отбой 0 прошу смены режима безопасности». «Что случилось?» — спросил Филипп, сглотнув вязкую слюну. «Действовал согласно программе «Спасайся и беги». Филипп не знал, что это за программа, но знал Томах. В этом режиме координатор действовал самостоятельно для обеспечения безопасности экипажа, по каким-то причинам, не имеющего возможности управлять станцией. «Где старший смены?» – сдавленным голосом произнес побледневший Томах. «Где хрусталёв Филипп оглянулся на люк. «Пошел готовить орех?» Ни слова не говоря, Станислав бросился из зала базы. Богданов понял Томах раньше, чем остальные – «Причал один», — позвал он в микрофон, вызвав его у оператора. «Стартовый коридор 2 приземельской на аварийный пуск. Через минуту прибудет пилот Томах, отдел безопасности. Обеспечьте сопровождение по пелингу Спас-7. Шлюп на позицию без экипажа. Конец». На Богданова прищурясь, смотрел Дикушин. «Ну, у вас реакция. Куда он? Что случилось на станции?» Старший смены оставил включенными системы безопасности, вернее, не проверил программу координатора. «Кип-интеллект действовал в автономном режиме, заметил приближающийся сгусток антипротонов и включил двигатели, чтобы уйти из-под удара. Где он сам? Вы же видите, в рубке его нет. Сомневаюсь, что он готовит орех к полету. Большего не скажу. Боюсь быть необъективным». «Насколько я помню доклады слухачей, он на хорошем счету. Не спорю, но Хрусталева никто никогда не проверял в настоящем деле, в экстремальной ситуации. Это первое». декуша напомнился, повернулся к Виому, откуда на него смотрел уже взявший в себя в руки Филипп. «Не ищите его. Заканчивайте работу, наденьте скафандр и попытайтесь выбраться из станции через аварийный колодец». Филипп кивнул, чувствуя, как деревенеет спина, словно от наведенного в затылок оружия, и лихорадочно принялся доделывать начатое. Через три минуты закончил пайку, отбросил лазерную насадку и быстро собрал блоки пульта. Затем по сигналу с базы проверил прохождение команд, скорректировал станцию по последним данным патрульных кораблей и подключил автоматику реактора к перестроенному на дистанционное управление пульту. «Все», — выдохнул он, вытирая влажный лоб ладонью. «Что дальше?» Начальник сектора поднял руку, задерживая его, повернулся к встревоженным людям и стал что-то быстро говорить. Дежурные операторы базы тотчас же занялись какими-то переключениями на пультах и переговорами с невидимыми абонентами. Наконец Дикушин снова повернулся к Филиппу. Мы тут проанализировали положение. Координатор подчиняется сейчас, после отстрела самостоятельности, звуковым командам. Найдите на третьей секции пульта голубую панель, нажмите красную кнопку и поставьте переключатель режимов в положение «А». Затем скомандуйте координатору включить двигатели. Достаточно трех-четырех импульсов на пределе тяги, чтобы уйти из-под удара луча. А заводы... «Тихо спросил Филипп, стискивая зубы, чтобы никто не видел, как их разъедает коррозия дрожи. Что ж, умение достойно встречать опасность надо вырабатывать». «А примарсианье...» «Заводы мы потеряем», — кивнул Дикушин. но «Нода, примарсианье, луч не дойдет». «Что вы рассуждаете?» — вдруг взорвался он. «Выполняйте приказание! Геройство проявить захотелось? Или для вас дисциплины не существует? Это же не электрокарабин, помощней штучка!» Филипп понял намек, медленно покачал головой. С одной стороны, ему страшно хотелось послушаться совета и увести станцию с пути антипротонного сгустка, с другой было ясно, жертва станции не напрасна, а разрушенные заводы, вынесенные с планет в невесомость, далеко не безобидное происшествие. Да и выдержит ли поглощающий экран, создаваемый в дикой спешке, никто не знал, и никто гарантий дать не мог. С третьей стороны, в глубине души Филипп был доволен своим решением, что тоже имело немаловажное значение, ибо равновесие гордости, страха держалось у него не на самообладании, и он понимал это, а на самолюбии. Ему хотелось сказать что-нибудь героическое, значительное, такое, что запомнилось бы всем до конца жизни». Но он только шмыгнул носом и пробормотал. «Я все-таки поищу Хрусталева, потом подожду Славу на выходе аварийного люка. Может быть, он успеет. До свидания». Было страшно сделать только первый шаг, уводивший его от пульта, но он его сделал. Вслед неслись крики людей, требовательный голос Дикушина, но Филипп ничего не слышал. В ушах стоял струнный звон сирен, автоматы предупреждали экипаж станции о приближении грозной лавинной энергии. А в коридоре он наткнулся на Леона Хрусталева. Это было до того неожиданно, что Филипп отпрянул. Начальник смены стоял на коленях у стены коридора и пытался встать на ноги. Лицо его было разбито в кровь, руки изранены, и ничто в нем не напоминало того щеголя, который 10 минут назад убежал за скафандрами. «Что с тобой?» — воскликнул Филипп, опускаясь на корточки. Хрусталев поднял страшное лицо... Судорожно ухватился за протянутую руку и, прошептав разбитыми губами «Прости, это я виноват, орех готов», завалился на бок. Изумленный Филипп подхватил Леона на руки и бегом устремился к боксу с орехом. Он не знал, за что просил прощения Хрусталев, но был рад, что не придется искать его по всей станции в Цитноте. К этому чувству примешивались теперь и тревога за товарища, и сожаление, что он не послушался Дикушина. «Спасать надо было двоих, а двое — это уже иная арифметика, и поэтому он спешил изо всех сил, зная одно. Томах постарается сделать все, чтобы вытащить их из готовой к взрыву бомбы». Ориентируясь по светящимся красным указателям в коридорах, Филипп нашел бокс с аварийным снаряжением, кое-как втиснул в развернутый люк ореха бесчувственного Хрусталева, где он умудрился так разбиться, не успел сгруппироваться во время включения двигателей станции и влез сам. Здесь и нашёл их Станислав Томах, свирепый, как джин, вырвавшийся из бутылки. Он сам врубил автоматику пуска ореха, поймал его ловушкой спасательного шлюпа и рванул машину прочь так, что едва удержался на грани беспамятства от страшного удара ускорения, пробившего даже противоинерционную защиту». Еще через минуту позади уносящегося в бездну корабля вспыхнула красивая голубоватая звездочка, расплылась зонтиком чистого смарагдового пламени, стала гаснуть. Это взорвался реактор СПАС-7. Но через мгновение на этом месте вспыхнул другой свет — радужный шлейф, похожий на след парусника в светящейся воде. Это засветился антипротонный луч, проходя через энергетическую преграду, созданную взрывом станции. Он странно вспенился, выбросив вперед и в сторону струи света, похожие на перья невиданной птицы, оставил после себя тающее изумрудное облачко и умчался, ослабевший, туда, где люди приготовили ему более достойного противника, победить которого он был уже не в силах. Томах притормозил шлюп, дал в эфир три двойки, отбой тревоги, чтобы знали, что все в порядке, и вдруг, погрозив кулаком неведомо кому, ликующе закричал «Что, взяли? Взяли?» Но если бы Филипп мог видеть друга в этот момент, он бы его понял. Комплекс зданий высшего координационного совета располагался у впадения ваку ее левого притока Пры, в краю необъятных лесов, спокойных рек, многочисленных озер, заливных лугов и болот. Край этот носил название «Мещера» и лежал на Рязанской земле, один из самых древних и красивых заповедных краев Европейской тайги. Еще пролетая над ним, Богданов несколько минут любовался убранством сосновых боров, дубрав по долинам рек и обширных лугов, пока с сожалением не констатировал, что слишком долго находился вне природы, не сливался с нею в одно целое, не проникался ее ритмом, чистотой и спокойствием, давно не снимал усталость с помощью ее целительного дыхания, и, может быть, именно поэтому перестал в последнее время думать о земле, как о родине. Конечно, сказывалось еще и то, что семья его жила на Марсе – отец, мать, сын. Делия работала на кондитерской фабрике в Марсапорте, но это не могло служить оправданием ему самому, несмотря на полуторовиковую привязанность пятого поколения колонистов Марса к своей планете. К этому поколению принадлежал и Богданов. Но Земля не становится ли симптоматичным отрешение от всего земного у переселенцев? Или просто Земля постепенно расширяется до величины Солнечной системы? Такие мысли, скорее грустные, нежели серьезные, привычка к логическому анализу настолько въелась в душу и кровь, что даже в абсолютной безопасности в земном лесу мозг искал некую систему отсчета, чтобы выявить несуществующую опасность и дать сигнал к действию. Приходили на ум Богданову, когда он шел за руководителями двух организаций, отвечающих за спокойное бытие человечества. Впереди шагал Керри Йоз, чуть поодаль Дикушин, Чеслов Пшебил и Иван Морозов, Руководитель Секона. Живое воплощение Бога скорби. Богданов имел счастье не однажды встречаться с Морозовым в управлении, и каждый раз его поражало то ощущение глубочайшего несчастья, которое исходило от всей фигуры председателя комиссии. Он был молод, невысок и незаметен в толпе, и лишь страдающее выражение лица надолго врезалось в память – заставляя впервые сталкивающихся с ним людей в недоумении прикидывать причины несчастья, свалившегося на этого человека. За деревьями иногда мелькали серебристые плоскости зданий, напоминая о своей причастности к творениям рук человеческих, и Богданов изредка останавливал на них взгляд, удивляясь, что лес вокруг отнюдь не ухоженный, а дикий, самый настоящий, тайга. Над головой внезапно вскрикнула птица, захлопали невидимые крылья. Первой реакцией Богданова была мысль броситься на землю, потом на долю секунды промчался каскад впечатлений и чувств, мгновенное напряжение мышц тела, поиск аналогии услышанному крику и звукам, недоумение, облегчение и, наконец, грустная усмешка в душе. «Заработался с техникой», — подумал он с некоторым удивлением. «Даже на птичий крик реагирую не по-человечески». «Кому нужен такой профессионализм, если на малейший шорох реагировать как спасатель в операции? Надолго ли тебя хватит, инспектор?» Шедший впереди прошибел, нагнулся, сорвал с кустика несколько ягод брусники и отправил в рот. «Попробуйте», — предложил он, прищелкивая языком. «Я каждый день хожу по этим зеленомощникам пешком и не могу удержаться, чтобы не зайти в брусничник». Кстати, не удивляйтесь, что едите бруснику в сентябре, она здесь сохраняется до зимних холодов. Богданов, все еще расстроенный самоанализом, тоже попробовал освежающих, кисло-сладких и одновременно горьковатых, терпких на вкус ягод и показал Керри Йосу большой палец. «Вкусно! Отведай!» Керри выбрал кустик покрасивее, нарвал горсть ягод, высыпал в рот, начал жевать и вдруг выплюнул ягоды. «Проклятие!» «Смеетесь вы, что ли?» «Ты что?» — встревожился Пшибел. «Да брусника ваша! Дробь железная, а не ягоды!» Пшибел подошел, нагнулся кустиком и засмеялся. «Да это же толокнянка!» — он утешающе похлопал Керри по спине. «Неопытному глазу трудно с первого раза отличить ягоды толокнянки от брусники, так что не казнись!» У толокнянки листья кажутся свежее, совершенно плоские, посмотри, а у брусники загнуты вниз по краям и усеяны мелкими черными точками. «Предупреждать надо», — буркнул Йос, ощупывая языком зубы. Морозов, выглядывающий из кустарника, засмеялся тихонько. Потом засмеялся Богданов, а через секунду смеялись все. «Ладно, отдохнули», — сказал наконец Пшибел и уселся на старый пень на вершине холма, окруженного со всех сторон заросшими мхом соснами. «Что произошло на Спас-7 во время катастрофы?» Заместитель председателя Всемирного совета вытер руки о траву. «Садитесь, поговорим здесь. Думаю, аппаратура нам не понадобится». «А что там произошло?» — вопросом на вопрос ответил Дикушин и сел на траву. «Я имею в виду старт шлюпа без экипажа». «А, это...» Дикушин подумал и лег, не собираясь продолжать. Вместо него ответил Богданов. «Глупая история. Старшему смены зачем-то понадобилось профилактически включить в шлюпе системы автономной безопасности. Экип-координатор шлюпа, естественно, узрел приближающуюся опасность и стартовал. Вопрос, как мне кажется, непростой, потому что я не вижу в объяснении Хрусталева необходимой доказательности и уверенности». Странно еще, что он не ушел на орехи один. «Только не забирайся в дебри социальной психологии», — сказал Дикушин, лица его не было видно из травы. Из-за этой обычной, по моему мнению, халатности, или как там ее назвать, могли погибнуть оба, да и сорвалась бы тщательно подготовленная операция по взрыву станции. Кстати, мне так никто толком и не объяснил, почему на Спасе оказался Ромашин. «Филипп друг Славы», — нехотя сказал Керри Йос, Томах готовит его в оперативнике, а программу стажировки со мной не согласовал. Выговор за самостоятельное решение он уже получил. «Джентльмены, имею честь сообщить вам, что причины катастрофы на космотроне известны, что они несколько нетривиальны, поэтому я настоял на встрече здесь, обеспечив полную секретность разговора. Район блокирован». «Будто нельзя было обеспечить секретность в отделе», – пробормотал Декушин. «Играем в таинственность, как дети». «Хотел бы я просто играть», — вздохнул Керри Йос. Так вот, космотрон взорвался потому, что его атаковал ракетный катер, вершины военно-космической техники двухвековой давности. Дикушин молча поднялся из травы и уставился на Керри. Чеслов пшибел, перестал рассирать в ладонях листики брусники и, нахмурившись, посмотрел в лицо руководителя отдела безопасности. «Как ты сказал, ракетный катер?» Автомат с ядерным боезапасом. Его нашли случайно при очистке зараженной радиоактивной пылью зоны от прошедшего антипротонного луча. Вернее, нашли часть устройства. Сделав залп, оно, видимо, не успело уйти далеко, и луч уничтожил большую его часть. Несколько дней эксперты вертели в руках этот обломок. Ну, а вывод вы слышали. «Да, страшное наследие», — нарушил молчание Морозов. «На моей памяти это второй случай подобного рода». «А первый», — заинтересовался Пшибел, — «взрыв прогулочно-туристского теплохода в Японском море около двадцати лет назад». «Я помню», — кивнул Керри — «какие-то мерзавцы почти двести лет назад оставили в пещерах скал Лианкур наводящуюся торпедную установку с ядерными боеголовками. Наследие, что и говорить, страшное». «До чего жуткие формы может принимать равнодушие, если нам до сих пор приходится расхлебывать последствия его действия?» «Почему равнодушие?» – пожал плечами Дикушин. «По-моему, здесь уместен другой термин – злоба или ненависть». «Нет, дорогой Влад, злоба и ненависть – просто термины равнодушия, вернее, не скажешь. Достаточно вспомнить потрясающее равнодушие предков к загрязнению среды, последствия которого мы ощущаем по сей день». До сих пор ведь работают очистные установки в океанах и на суше. «На 21 первое намечено торжественное выключение установок в Тихом океане», сказал Пшибел. «Вероятно, этот день объявит праздником». «Праздником памяти ошибок», фыркнул Декушин. «Не умно это, ибо праздновать мы будем осознание человеком своей глупости и недальновидности». «Не согласен», сказал Морозов. «Почему бы человечеству не вспомнить цену ошибкам, в том числе... и цену равнодушию. Прав, Керри, до сих пор мы наблюдаем рецидивы равнодушия, и наше дело лечить эту болезнь, чтобы она не выросла до космических масштабов. Представить страшно, что может натворить в наше время один человек, вооруженный технической мощью цивилизации. «Однако мы действительно уходим от темы нашей встречи, решение социальных и психологических, моральных и этических проблем, удел соответствующих органов ВКС и СЭКОН, а не так ли?» Морозов повернулся к поникшему Пашибилу. «Я это знаю», — ответил тот, — «но не стал бы делить функции столь категорично. Мы и ВКС, и СЭКОН, и ОАС в одинаковой степени ответственны за человечество, за человека как элемент общества и за человека как личность». «Сноска. Секон. Комиссия социального и этического контроля за опасными исследованиями». Морозов кивнул, соглашаясь. «Теперь еще одно сообщение», — сказал Кириос после недолгого молчания. «Пока что мы решали внутреннюю, так сказать, домашнюю проблему, семейную беду, но есть и проблемы внешние, и здесь не все так ясно и просто. Никита, веди их в курс дела». Богданов снял с руки браслет видео, положил на срез пня и, пояснив домашняя заготовка, включил запись. На поляне зазвучал голос Богданова и повел рассказ о зеркальных перевертышах и многом другом. Томах шагнул вслед за Богдановым в кабинет начальника отдела и остановился. Керри Йос стоял на четвереньках возле стола пульта и кашлял. Из распахнутых внутренностей стола, как из печки, валил синий горький дым. Аппаратура инженерно-технического обеспечения, очевидно, вырубилась, и кабинет представлял собой голую серую комнату с закругленными углами, неуютную до да неприличия. Керри Йос заметил вошедших, встал и вытер слезящиеся глаза. «Слаботочные системы», — пробормотал он. «Это называется слаботочные системы. Проходите, чего встали? Сесть не предлагаю, не на что пока». «Вызвать техника?» — предложил Богданов. «Через минуту прибежит сам. Должна была сработать линия аварийного оповещения». «Авария в управлении аварийно-спасательной службы», — фыркнул Томах. «Нарочно не придумаешь». «Разве первый раз нас подводит техника?» — спросил хладнокровный Никита. «Забыл историю с Когом Хрусталева?» Томах перестал улыбаться и пожал плечами. «Все равно это нетипично. Вот и смешно. А техника, кстати, делается человеческими руками». «Что ты хочешь сказать?» Кто-то не слишком добросовестно смонтировал стол, вот и все. В этих словах можно найти объяснение любой аварии. Не слишком добросовестно. Кстати, в конечном итоге и это следствие равнодушия. Да-да, равнодушие к работе, к порученному делу, к результату своего труда. Пресловутая теории равнодушия. Скоро ты станешь применять ее везде, где можно и где нельзя. Разве я не прав? Прав. буркнул Керри Йос, горестно принюхиваясь к запахам сгоревшей изоляции, нагретого пластика, металла. «Но не увлекайся, и вообще, соперничать в остроумии разрешено только вне кабинета. Докладывайте о проделанной работе». Богданов вынул из кармана белых брюк кассету видеозаписи и протянул начальнику отдела. «Здесь подробный отчет. Потом просмотрю. Вкратце основные положения». «Сесть бы», — сказал Томах себе под нос, озираясь, — «Надо было вместе с конформной мебелью предусмотреть обычную». Керри и Никита посмотрели на него с одинаковым выражением, но в это время в кабинет вошел молодой человек в синем универсальном костюме техника. Он вкатил за собой низкую тележку с какими-то коробками, вежливо поздоровался и подошел к столу. Видимо, ему не надо было объяснять, что делать». Он вскрыл боковину стола, достал оттуда моток тонкого шнура световода со штекером, размотал шнур и воткнул штекер в разъем на стене у пульта. Потом подключил к блокам в нескольких местах миниатюрные датчики в коробках, соединил их паутиной проводов, надел на голову МКАН и принялся за устранение неисправностей. Все это он делал так быстро, спорой со вкусом, что у молча наблюдавших за ним инспекторов слюнки потекли от его профессиональной мастерской работы. Через несколько минут русоволосый техник снял имкан, тряхнул чубом, улыбнулся смущенно, заметив, что за ним наблюдают, и с треском отсоединил несколько блоков стола, маслянисто-желтоватых, узорчатых, словно изъеденных жуком-древоточцем. Вот причина дыма. Он бросил тяжелые кубики в коробку. На блоках не было видно ни одного следа пожара. Кто-то перепутал сигнальные силовые разъемы видеопласта. Произошло небольшое КЗ, и автомат защиты вырубил всю аппаратуру кабинета. Сноска, КЗ, короткое замыкание. Сейчас все будет работать. Техник вставил в гнездо на столе странной формы ключ, и тут же одна из стен превратилась в окно, а остальные приобрели нормальную янтарно-золотистую окраску. «Все, разрешите идти?» «Идите», — сказал Керри Йо, «спасибо». «Да, постойте, облоки». «Вы же вынули и стало какие-то блоки». «А, это...» — парень собрал инструменты и покатил тележку к двери. «Я заменил неисправные системы дублирующими. Как-нибудь принесу смену и вставлю. До свидания». Дверь закрылась. «Он принесет», — успокоил начальника Томах с изрядной долей иронического сочувствия. «Если только кто-то снова не перепутает разъемы. Не представляю, как это можно сделать». Керри Йос почесал затылок и, обойдя стол, сел в свое официальное кресло, выращенное автоматом. тронов нужные сенсоры, вырастил стулья для посетителей, и они сели, посерьезневшие, словно только сейчас вспомнили о статусе начальника отдела безопасности УАЗ. Керри выбрал видеокомпозицию, кабинет превратилась в любимый ему уголок джунгли Мадагаскара. Ромашин признался, что встретил зеркальный перевертыш на земле, начал Богданов. Причем у себя в кабинете, и принял его за фантом динга Еще он говорит, что часто видел подобные зеркала в детстве. Они сопровождали все его игры и возникали и исчезали внезапно. Но в те времена он не искал им объяснений, не представляли интереса. Это точно? Если верить Филиппу, да, а я склонен ему верить. И все же документально подтвердить это невозможно. Возьмем на заметку, хотя я не верю, что наблюдатель действовал 20 лет назад, следя за одним человеком. «Мелко это для него, если только...» «Вы предлагали Ромашину стать спасателем-безопасником?» «Стажировка с стажировкой, а его желания могли измениться». «С ним все в порядке, характер у него есть». «Не спешим ли мы?» «Я слышал, он сделал какое-то открытие в области ТФ-связи». «Вывел формулу ТФ-трансгрессии, за что и получил степень магистра технических наук». «Но, насколько мне известно, он не смог довести работу до конца. Терпения не хватило или смелости?» «Однако», — подумал Станислав, — «ну и осведомленность у Керри». Вслух же сказал, «Дело не в терпении или смелости. Просто наша земная математика пока не в силах постичь всю глубину открывшейся проблемы. Не доросла. Филипп не захотел работать над локальными задачами, не осилив всей проблемы сразу. Максимализм высшей степени. Мне это не очень-то нравится. А что за проблема? Говоря проще, я не ТФ-физик». формуле Ромашина, под таким названием она и войдет в научную информатуру, заложена потенциальная возможность передвижения на сверхдальние расстояния без громад метро. Идея интересная, способный парень. Может быть, ему место не в оперативном секторе, а, скажем, в техническом центре управления, на крайний случай в бригаде f -аналитиков. Я предлагал ему альтернативу, но он выбрал оперативную работу. По правилам, ему бы надо пройти испытательный срок. Конечно, что он и делает. Программу испытаний я составил лично, сегодня представлю на ваш суд. Но случай на Спас-7, мне кажется, в какой-то мере помог Филиппу определиться. Работа в институте ТФ-связи и спортивные достижения давались ему слишком легко, что и определяло его кредо скольжения по жизни. А он, самолюбив и познав вкус борьбы, многого добьется. «В нашей же работе борьбы хватает. Со временем, с пространством, с обстоятельствами, самим собой, наконец. К тому же у него есть личная цель». Звучит интригующе. «Нет, все просто. Любовь. Хотя для него как раз все очень непросто. Но если он выиграет и это сражение, быть ему...» «Кем же?» «Начальником отдела?» Кирио, хмыкнув посмотрел на Богданова. «Твое мнение...» «Ему виднее, — заметил Никита». «Поживем оценим. Я, например, ни разу не видел Ромашина в игре, а Слава так увлеченно расписывал его достоинства, как волейболиста, что разжег во мне любопытство. «Скоро чемпионат системы, я тебя свожу», — пообещал Томах. «Ладно», — Керри Йосткнул пальцем в сенсор на пульте под замигавшим индикаторным окошком и, бросив «Занят освобожить через полчаса», произнес. «Мы уклонились от темы. Что еще?» «Мы провели информационный поиск», — продолжал Богданов свой короткий доклад. «За всю историю метро грузы исчезали четырежды. Два нам известны, третий — 25-летней давности история со спасательным шлюпом и четвертый — в самом начале эксплуатации линии метро, протянутых к звездам. Уточнили, какие именно грузы не дошли до назначения? Я как раз к этому и подхожу. Во всех случаях, кроме второго, исчезало оборудование терраформистов». «Туннели-проходчики, лазерные комбайны, автоматы гравитационного взрыва, плазморезы и так далее». Помолчали. «Интересный факт», — тихо сказал Керри Йос. «Вернее, настораживающий», — уточнил Богданов. «Но пока это информация к размышлению, не больше. С выводами подождем». По зеркалам сведения собрать было труднее, и хотя многое сделано... Наши запросы в Главной информарии и Банки данных ВКС, Академию наук и Архив погранслужбы остаются открытыми. Единственная удача — нечто похожее на зеркала наблюдалось на Марсе около ста лет назад в ущелье Грёз, область Малого Лаокаонового узла. «Я был там», — кивнул Томах в ответ на вопросительный взгляд начальника отдела. «Сейчас там ничего нет, имея в виду зеркала». А вообще, ущелье Грёз – красивейшее место марсианских оазисов. Хорошо, что предки сообразили не трогать ландшафты ущелья. В связи с чем у меня возникла мысль провести один эксперимент. «Слава богат сумасшедшие идеи», – серьезно сказал Богданов. «Хотя, не спорю, некоторые из них плодотворны. Сегодня, например, он предложил провести поиск зеркал на земле среди АЯ или НЛО». «Чего-чего?» – переспросил Керри Йоз. Айя – аномальные явления, НЛО – неопознанные летающие объекты. Последние потрясли Землю почти три века назад. Первые сведения о них появились в XIX веке. Максимум противоречивой информации падает на XX, ну а в XXI – закономерный спад. Почему закономерный? Потому что информация об этих объектах в основном бездоказательна, сугубо личностна, спекулятивна и носит характер дутой, а почас и подстроенной сенсации. Тогда в чем ценность идеи? В том, что из десятков тысяч достоверных появлений НЛО и аномальных явлений можно выбрать около полусотни таких, в которых они действительно необъяснимы даже с научной точки зрения нашего столетия. Это ничего не доказывает. Возможно, через сто лет или даже меньше, и эти наши действительно необъяснимые явления станут легко объяснимыми наукой того времени. И все же идея не безинтересна. Какие же случаи вы отобрали? Самые интересные из них — четырехугольные зеркала. Даже зеркала? Вот именно. Появление этих зеркальных НЛО отмечено в 1945 году над Японией. В 1982 году над Китаем после испытаний ядерного устройства, в 1992 на территории Соединенных Штатов Америки, во время испытаний одной из установок пучкового оружия и в 1999 на Луне. Всего известно пять случаев. Естественно, тогда не было такой аппаратуры анализа, как сейчас, и характеристики объектов бедны. «Но тут нужно мнение специалиста. Возможно, некоторые параметры зеркал характерны и для наших. Поиск не окончен, и, может быть, в прошлом отыщутся новые следы. Вопрос — чьи?» «Да, не густо». Йо с характерным жестом погладил шрамик над бровью, сцепил пальцы на груди. «Главное, чего мы не знаем, какие последствия несут появление зеркальных перевертышей, странные пропажи грузов». «Да и смерть Василия я отношу пока в разряд тех же таинственных событий, пока не убедимся в отсутствии между ними связи. Поэтому никому из нас не придется спать спокойно. Через неделю, 29-го, состоится закрытое совещание Совета Безопасности. К этому времени вы должны быть готовы к принятию тревоги по форме «Шторм». «Ого!» — поразился Богданов. «А безопасности будет дан «Шторм»?» — удивлялся Никита не зря». По форме «Шторм» вся полнота власти над деятельностью ОАЗ, гигантской защитной системы человечества, ветви которой протянулись в пространство на десятки парсеков к другим звездам, сосредоточивалась у одного сектора или отдела, а не Совета безопасности, руководившего обычной оперативной работой будней. На памяти Богданова еще ни разу Совет не разрешил применить форму «Шторм», даже в недавних событиях со взрывом космотрона. «А ты думал, проблема пустяковая?» — пришлился Керри Йос. — Нет, брат, если вдуматься, мы на пороге кардинальных событий. Земля контролирует область пространства диаметром всего около 200 парсеков, хотя контролирует слишком сильно сказано. В этой области обнаружено только две цивилизации — наша и, удержитесь от иронии, Орелухская. Так, если зеркала — суть аппараты чужого разума, то легкость их появления и вездесущность ставят их создателей на ступеньку выше нас, а может быть и не на одну. Разгадать смысл всех их действий значит определить стратегию человечества в прямом контакте. Понятно? Отсюда и шторм. Я знаю, уже много лет наш отдел не имеет такой нагрузки, как остальные отделы управления или погранслужбы. Что ж, пришло время. Только не думайте, что я страшно рад этому, наоборот – Я был бы рад, если бы и впредь отдел общественной безопасности не имел работы, тем более в глубоком космосе. Слово «тревога» у безопасников звучит по-иному, чем в других отделах. Там спасатели ведут борьбу с природными явлениями. Мы же вынуждены сталкиваться с разумом, чаще со своим собственным, реже с другими. Тем тяжелее ответственность, тем выше цель, тем больше спросит с нас в случае ошибки. Керри замолчал, Глаза у него стали печальными. «Все, ребята, идите. Но помните, менторствую я от того, что вижу дальше вас». «Ты нам не все сказал», — помолчав, произнес Богданов. Йоз задержал на нем изучающий взгляд. «На сегодня я сказал все». Богданов кивнул и встал. «Пошли, Слава». Начальник отдела проводил их задумчивым взглядом и подумал, что Богданов вполне способен заменить его на посту главного координатора отдела. Интуиция у него развита неплохо.